Кошка и соловей Поймала кошка соловья. В бедняжку когти запустила и, ласково его сжимая, говорила. Соловушка, душа моя, я слышу, что тебя везде за песни славят и с лучшими певцами рядом ставят. Мне говорить лиса-кума...